Глава 12. Сидя в карете, Вальтер прикидывал свои дальнейшие шаги. Как-то так получилось, что адреса в отбора он не взял, но не возвращаться же теперь из-за этого. Карета уже свернула на главное кольцо, да и не хотелось магу показывать, что он не сможет сам выяснить место жительства обычного простолюдина. В конце концов, уж в должны знать, где он живет. Все равно в ту сторону идти и у местных жителей спрашивать, решил он. «Юдик?» Когда карета остановилась недалеко от нужного проулка, Вальтеру пришла в голову гениальная, на его взгляд, идея. «Да, господин», — живо отозвался паренек. «Мне нужно, чтобы ты сходил в один бар и узнал, где живет некто Чандер. Он служил раньше в армейских казармах. Работал с тамошним зверинцем». Кучер с энтузиазмом покивал головой и спрыгнул с облучка. «Только не говори, что ты для меня стараешься. Собри что-нибудь. Сделай вид, что он тебе нужен». «А я здесь подожду!» Дал он последнее напутствие слуге. «Исполни в лучшем виде!» Широко улыбнулся парень и быстро пошел к проулку, на ходу заставая из кармана самокрутку. «Если с этим делом справится, то и по домам его отправлю», решил Мак. «Вот только самим Чандарам придется лично говорить. Да и если версии насчет постороннего хлопка или чего-то подобного подтвердится, то и с этими свидетелями тоже надо будет лично встретиться». Иначе их словак делал не пришьешь. Солнце взбиралось по небосклону все выше, и даже в карете Вальтер почувствовал палящую силу его лучей. Подняв правую руку с перчаткой на уровень груди, он сосредоточился. Руна стихийно указателем пальца замерцала, и от нее по перчатке скользнула нить силы в центр ладони. Следом пришел черед руны формы на среднем пальце. В качестве образа маг представил шар метрового диаметра. Безымянный палец. Так уж получилось, что в перчатке магов именно он является указывающим. Руна направления на нем позволяет точно выбрать объект воздействия. В данном случае это центр самой кареты. Затем Вальтер послал легкий импульс в мизинец, чтобы только чуть-чуть отщипнуть от того источника силы, что бурлит в нем. Руна на этом пальце вполне это позволяет. И последний большой палец. Кто-то его еще называет пальцем воображения. Руна на этом пальце позволяет регулировать характеристики, заданные руной на среднем пальце. Сейчас Вальтур не нужен ледяной шар в карете, всего лишь легкий морозный воздух, а большой палец как раз и позволит видоизменить жесткую рудовую магию льда, более мягкий вариант холодного ветра. «Хорошо», – прошептал Мак, почувствовав морозную свежесть вместо подступающей духоты. Благодаря перчатке все действие заняло не больше секунды, Тогда как без нее Вальтеру потребовалось бы полминут минимум. Все встроенные в перчатку руны серьезно облегчают работу собственной силой. Но именно облегчают. Если бы он не умел создавать заклинания такого типа без перчатки, то ничего бы у него не вышло и с ней. Проверено неоднократно и не только им. Собственно в этом и есть отличие в ступенях магов. Ученик, например, может управлять только тремя рунами с указательного пальца до безымянного. Адепт уже с четырьмя справится, а вот полноценный маг со всем пятью. Магистры же способны создавать не одно пятирунное заклинание, одновременно два и более. Чем больше одновременно они могут воплотить заклинаний, тем выше считается их уровень сил. Прошло полчаса, прежде чем Юдик вернулся. Вальтер успел не только заскучать, но и всерьез уже задумывался над верностью своего решения. Правда, доклад Кучера подтвердил правильность подхода мага. Добыл я этот адрес Чандер, господин. Первым делом выдохнул паренек, собираясь вновь лезть на облучок. Но Вальтер кивнул ему, предлагая залезть в карету. Ух, у вас здесь прохладно. Сев напротив, поежился слуга. Что добыл хорошо. Теперь давай подробности. А главное, далеко ли этот Чандер живет? Да живет он неподалеку. Махнул рукой Юдик в окно кареты. На границе с кварталом армейских магов. Даже больше того. Заговорчески наклонился паренек. Боргин сказал, что он вроде как в одном из армейских домов живет, как хозяин, представляете? Точно? Удивился Вальтер. Он же не маг, да и со службы вроде ушел. И кто такой Боргин? Конях в рябчике. Меня к нему насчет Чандра отправили, а там уж я сцепился языком с этим умником. Он думал, будто знает об уходе за лошадьми больше моего, презрительно фыркнул Юдик. Годов под полтеней калма нет, со слугой аристократ спорить. — А он об этом знал? — насторожился Вальтер. — Конечно, — пожал плечами Юдик. Как ни старайся, а мы от обычных простолюдинов отличаемся. И образованием, и отношением к магам. — Да всем! — снова пожал плечами парень. — Да не переживайте вы так, — заметив, как маг поморщился, принялся его успокаивать кучер. — Так даже лучше получилось. Этот Чандр-то оказывается не просто тип. С теневиками якшается. И заповедными животными приторговывает. Не сам, конечно. Он только за ними следит, да передает при покупке. С тобой живет. И все это тебе Борген рассказал, не поверил Вальтер. Наверняка доверчиво Юзика развели, а он и уши развесил. Ну да, кивнул паренек. Он же меня как раз за покупателя и принял. Ну то есть, что вы покупатель, но не хотите светиться. Вот меня правила, Типичная практика при таких серых сделках. Я случайно кодовую фразу сказал, залыбался Юзик. Что за фраза? Совпадение Вальтер верил с трудом и пытался найти подвох. Ну и да рад тут только гориллам подтираться, процитировал довольный собой Юзик. Катарин так часто говорит, когда грязь видит. А там и правда грязно было, ведь ночью то трактир не закрывается из-за ночного ужаса. «Не принято у хозяев прогонять гостей на верную смерть». Вот и напивался народ, глуша страх. «Как сказал так, меня к Боргену отправили». «Хм, ну допустим», — недоверчиво покрутил головой Вальтер. «И что тот сказал?» Да «Дал с Чандера, и что сказать нужно, чтобы он не послал?» «Ясно, хорошо», — задумался Мак. «Если Юдика не обманули, то так даже лучше». Заодно будет чем надавить на свидетеля, если тот в отказ пойдет по делу Верамира. Ну и о самом факте контрабанды магическими животными стоит в управлении сообщить. А еще лучше сразу Радбору. Уж он-то наверняка распорядится информацией получше самого Вальтера. А самому магу лишний плюсик на чаше весов по выбору постоянного стажера. У меня для тебя еще одно задание, решил придерживаться своего старого плана Вальтер. «Мне нужно, чтобы ты обошел жильцов этих двух доходников», — кивнула на дома, стены которых создали проулок. «Если очевидцы не захотят идти, пообещай, что я дам им по два медика. Но только тогда деньги обещай, когда тебе уже сказали, что слышали странные звуки, и если не хотят выйти и сказать об этом мне, понял?» Что ж тут — закивал паренек. Исполню в лучшем виде». На этот раз времени у Юдика на выполнение поручения ушло меньше, и уже минут через десять он возвращался с какой-то худой теткой в застиранном платье и двумя детьми примерно двенадцати и восьми лет. Вот, господин, они утверждают, что слышали странный звук, живут в крайней комнате на втором этаже, проулок как раз вдоль стены идет. Вальтер перевел взгляд на тут же сжавшихся под его взором детей и затем на тетку. Тот, хоть и чувствовал себя неуверенно, но глаза не опускал и смотрел прямо. Я стажер полиции, сразу предупредил Мак, показав на рукавный знак. Так что учтите, врать мне – это врать всей полиции. А теперь я вас слушаю. Он, дернул подбородком на Юдика женщину, говорил, что вы дадите нам деньги. За правду, кивнул Вальтер и достал медикино. Я жду. Сглотнув при виде денег, женщина подтолкнула своих детей вперед. Старший, оглянувшись на мать в поисках поддержки, наконец первым решился говорить. Неделю назад, когда убили уважаемого Верамира, мы с братом в комнате сидели. Мне не спалось, есть хотелось. Да и когда через проулку кто идет, слышно хорошо. У нас небольшая дырка в стене. Малюсенькая. Ничего через нее не увидишь, но звуки хорошо слышно. Я слышал, как кто-то шел по проулку и, чтобы заснуть, попытался посильнее натянуть одеяло. А потом раздался звук, будто ткань порвали, и следом кто-то уохнул. Ну точно, будто под дых дали. Сколько раз такое видел, да и сам, невольно потёр грудь мальчик. А затем хриплым голосом вдруг сказали, ты ничего не видел, понял? Вот тут я перетрухнул, господин, мне почудилось, будто это мне сказали. Но потом другой ответил, понял, молчу, и у меня отлегло. А через минут на улице заголосили, что уважаемого Верамира убили. Голоса узнать сможешь, спросил Вальтер. Мальчик тут же весь сжался от испуга. Не переживай, они тебя видеть не будут. Посадим тебя так, чтобы никто не видел, как тогда. Затем зайдет человек, ты его не увидишь, он тебя тоже. Если голос будет похож, скажешь нам. Понял? Господин, мой сын еще маленький мальчик. Запереживал тетка. Держи, отдал ей медики маг. И запомните, никому о нашем разговоре ни слова. Как понадобится, я вас вызову и проведем следственный эксперимент. Будем этот голос вычислять, вам ясно? Жестко, чтобы не отказались, закончил Вальтер. Да, господин, обреченно кивнул женщина. Как тебя зовут? Напоследок обратился он к пацану. Лукаш. Выясни все, что хотел, Вальтер приказал Юдику править к дому Чандера. Как-то легко нам дали адрес этого любителя животных, задумчиво барабанил пальцами по колену Мак особенно если учесть его незаконную деятельность. Юдик повезло, не знаю, не знаю. Перед прибывшим на место Вальтером предстал типичный одноэтажный домик армейского мага. В магическом зрении он ничем не отличался от своих соседей. Если не знать, что здесь живет не маг императорской армии, а подпольный держатель магической живности, то и не подумаешь о таком. Юдик соскочил с облучка и быстрым шагом подошел к калитке. На ней висел обычный деревянный молоток вместо звонка, которым паренек и выстучил затейливую мелодию. Подождав минут десять, кучер растерянно обернулся к Вальтеру и снова постучался условным стуком. «Но там мне легкое принесла? Когда Юдик собирался в третий раз постучать в калитку, на пороге показался за спиной бородатый мужик. От него так несло перегаром, что нос мага учуял это даже в карете. «Чего надо?» Недовольно уставился он на Юдика, стрельнув глазами на карету. «Я от Боргина, у моего хозяина Тушканчик сбежал», — выделил последние слова Юдик. Вот сейчас мужик уже пристальнее посмотрел на карету Вальтера. «Тушканчик, значит?» — задумчиво протянул он. «Что ж, пускай твой господин зайдет тогда, расскажет про Тушканчика». Вальтер снял знак стажера, положив его в карман и быстро покинул карету сразу почувствовав еще сильнее разошедшееся солнце. Внутри дом был грязно. Пол будто никогда не знал половой тряпки. Кроме пыли и грязи с улицы, в углах валялись газетные обрывки и пустая тара из-под выпивки. Вместо воздуха, казалось, дом пропитался запахом перегара, и Вальтер, достав из нагрудного кармана платок, прижал его к лицу. «Что ваше магичество?» – усмехнулся мужик, которого, видимо, запах совсем не беспокоил. «Не привыкли к таким ароматам?» Тут он приложился к бутылке с каким-то бухлом, разом ополовинив ее. «Ох!» — оторвался он с блаженством. «Так говорить тушканчик». «Ну и какой именно тушканчик вам нужен?» «И от кого вы узнали обо мне?» «Давай на чистоту!» — окинув брезгливым взглядом мужика, начал Вальтер. «Ты, Чандер?» — бородач хмур кивнул. «Ты был неделю назад свидетелем убийства Мирамира». Мира. Он вроде упал, буркнул мужик, но от мага не укрылось, что Чандр напрягся. А вы кто, из полиции? Да, доставая свой знак стажера, кивнул Вальтер. Стажер следователя Радбора Вальтер Марок. Мужик напрягся еще больше сделал пару шагов к двери в соседнюю комнату. Не советую убегать, все еще прижимая левой рукой платок к лицу. Маг поднял правую руку. На подушечках пальцев синим цветом мерцали магические руны, намекая на быстрое срабатывание. Мужик остановился. «Вот так. Значит, ты видел, как убили Верамира? Расскажешь?» «А что рассказывать? Напился он. Шел еле-еле споткнулся. Такое бывает. Самого ноги часто не держит после выпивки. Ну и не повезло ему. Какое ж здесь убийство?» «А вот у меня есть свидетель обратного», — Перев свой взгляд, сказал Вальтер. Руки Чандера напряглись, будто он хотел что-то схватить, но не нашел, и тут же расслабились. «Не понимаю вас, господин полицейский. Я видел то, что сказал. Да и темно было. Я и сам в основном под ноги смотрел. А то, боюсь, повторил бы судьбу Верамира». «Почему молчишь?» — спросил Вальтер. «Ты ничего не видел, понял?» Как Пок тщательнее процитировал Макс слова пацана. И Чандер вздрогнул. «Не понимаю вас», – сделал он снова попытку шагнуть в комнату. «Всё ты понимаешь? И не дури, стой на месте. Боишься, что твой нелегальный бизнес накроет? Или того убийцу? А может, и то, и другое? А Кантемира ты не боишься? Если мы ему скажем о тебе». Вальтер пытался на ходу найти слабые точки мужика, перечисляя те опасности, что видел для Чандера он сам. «Но чего мужик боится на самом деле?» Если Вальтер правильно уловил его мимику, то убийцу он боялся больше всего. Кантемира тоже, но такое чувство, что по остаточному признаку. Чандер был уверен, что сможет избежать гнева основателя Союза, а значит он действительно к самому убийству не имеет отношения. Но вот убийцу-то он знает точно. Получается, нужно давить в этом направлении. Значит, убийцу ты знаешь. Щека Чандера дернулась, окончательно уверив Вальтера в его правоте. Ты пойдешь со мной, и это не обсуждается. А если вздумаешь дурить... Макс снова многозначительно поднял руку в перчатке, на которой за доли секунды сформировался тонкий длинный клинок из льда и завис в воздухе. Чандер сглотнул. Можно хоть портки поменять, а то я, кажись, того. До туалета не добежал, бросил мужик испуганный взгляд на парня. Тот посмотрел вниз, и именно этот момент Чандер выбрал для своего побега. Бросив все еще находящуюся в его руках бутылку, в Вальтера, Чандер развернулся и в один длинный шаг оказался в соседней комнате. Сбив летящий в него предмет, Вальтер потерял несколько мгновений, и когда вновь был готов атаковать Чандер, тот уже был вне поля зрения. Чرتхнувшись, Вальтер бросился в догонку, на всякий случай создав перед собой ростовой прозрачный щит из льда. И правильно сделал. Стол ему солнце в комнату, как в щит ударил струя огня. Чандр стоял за раскрытой клеткой, из которой выползал огненный уш Рейта. Животное с истоков реки Рейт, что на острове магии. Змейка магическая и крайне опасная. Законом ее запрещено держать в качестве домашнего питомца и вообще в черте города. Щит держался, но магический огонь уже начал его проплавлять, а мужику просто оставалось ждать исхода поединка зверя и мага он наверняка имел возможность нейтрализовать тварь, иначе не держал бы ее вот так спокойно дома. «Ну почему я не магистр?» – пролетело в голове Вальтер. Все его силы уходили на поддержание щита. Новое заклинание создать он был просто не в силах. Так, отступая шаг за шагом, он в итоге оказался прижат спиной к окну в гостиной, а Чандер спокойно прошел к выходу и хлопнул дверью. «Лишь бы Юдика не убил» том, что кучер сможет задержать преступника, Вальтер искренне сомневался. Но мысль лишь возникла и тут же отступив на второй план. А змей, вот он, все давит и давит, и когда у него кончатся магические силы, Вальтер даже не представлял. Будь что будет. Понимая, что может и не выдержать противостояние с голой мощью, Макс сделал вид, что дернулся вправо, и когда змея повернул свою голову туда, перестал держать щит и перекатился влево. Рука горела огнем от перенапряжения магических каналов, но еще ничего не было кончено. Тут же, прямо на полу, развернувшись к противнику, Вальтер создал магический клинок над шеей твари и резко опустил его, отсекая голову от туловища. Как ожидал Вальтер, лишившись головы, оборвался поток огня из пасти змея. Как и его жизнь. «Оф, а это страшнее, чем рассказывал дед». Теперь надо посмотреть, куда побежал этот Чандар и что там с Юдиком.